Глава семнадцатая. Нет, Альбукерки. Ужасно унылый город, тянущийся на многие мили пригороды. Бесконечная цепь липоватых мотелей вдоль шоссе номер шестьдесят шесть. Какой-то жалкий, недоделанный старый город для туристов где-то в дальнем конце. Если бы я приехал на запад туристам, то подайте мне как минимум Санта-Фе с его глинобитными магазинчиками, симпатичными улочками на холмах, с его настоящими остатками испанского колониального прошлого. Но в ту сторону мы не поедем. Здесь мы сворачиваем с 66-й магистрали и катим на юг по 85-й и 25-й, почти до мексиканской границы, а от Лас-Крусеса по шоссе номер 70, которое приведет нас в Феникс. Сколько мы уже едем? Два, три, четыре дня? Я полностью утратил ощущение времени. Сижу, наблюдая час за часом, как ведет Оливер. Иногда садимся за руль, я или Тимати, а колеса крутятся у меня в душе. Карбюратор горит у меня в брюхе, грань между пассажиром и водителем стирается. Мы все одно целое с этим фыркающим чудовищем, несущимся на запад. Разметавшаяся загазованная Америка осталась позади. Чикаго теперь лишь воспоминания. Сент-Луис просто дурной сон. Джоплинг, Спрингфилд, Талса, Амарилла. Почти бесплотная нереальность. Континент измученных лиц и мелких душонок перестал существовать. Пятьдесят миллионов тяжелых случаев менструальных спазмов происходит к востоку от нас, а нам начхать. Эпидемия подростковой эокуляции – Распространяется по огромным урбанизированным мегаполисам. Все гетеросексуалы мужского пола, старше 17 в Агайо, Пенсильвании, Мичигане и Теннесси, поражены вспышкой кровоточащих геморроев, а Оливер увозит нас все дальше и плевать на все хотел. Мне нравятся эти места, открытые и несуетные. Есть в них что-то вагнеровское, какой-то дух старых добрых времен, Так и видишь мужчин с галстуками-тесемками в необъятных шляпах, спящих индейцев, склоны, поросшие полынью, и знаешь, что это правильно, все именно так, как и должно быть. В то лето, когда мне стукнуло восемнадцать, я побывал здесь, прожив большую часть времени в Санта-Фе, деля жилье с одним обветренным загорелым торгашом индейскими сувенирами лет сорока. Разговорчивым он не был. Он и шепелявил, и акцент у него был жуткий. Сущая баба. В числе многого другого он научил меня водить машину. Весь август я разъезжал по его поставщикам, закупая товар старые горшки, которые этот тип скупал по пятерке за штуку, а продавал охочим до антиквариата туристам по полтиннику. Низкие накладные расходы, быстрый оборот. В одиночестве, едва отличая сцепление от локтя, Я совершал невероятно длинные поездки, ездил и в Берналилло, и в Фармингтон, добирался до Рио-Пуэрко, даже предпринял продолжительную экспедицию в Хопе. В нарушении местных законов в области археологии фермеры рыщут по нераскопанным развалинам Пуэбло и тащат оттуда все, что можно продать. Встречал я и немало индейцев, многие из которых подумать только голубые. До сих пор приятно вспомнить одного классного Навахо. Ищегареватого Тао, который, убедившись в моей дееспособности, взял меня с собой в Киву на некое племенное таинство, в результате чего я получил доступ к таким этнографическим данным, что многие ученые, несомненно, согласились бы за них позволить снять с себя скальп. Примечание. Киву место проведения религиозных обрядов в Пуэбло. Конец примечания. Большой опыт расширения кругозора. Я просто хочу дать понять миру, что если ты педик, то расширяется не только дырка у тебя в заднице. В тот день случился инцидент с Оливером. Я гнал по 25-му шоссе где-то между Белином и Сокорро, ощущая легкость и свободу, впервые чувствую себя хозяином автомобиля, а не какой-то там шестеренкой. В полумиле впереди я заметил фигуру, бредущую по обочине, видать, автостопник, Я машинально замедлил ход, все верно, стопник. Более того, хиппи, безупречная модель 1967 года с длинными немытыми лохмами в овчинном жилете на голое тело со звездно-полосатой заплатой на тыльной части протертых до ниток джинсов с рюкзачком, босой, наверное, направляется в какую-нибудь пустынную коммуну, бредя из ниоткуда в никуда. Что ж, в каком-то роде мы тоже катим в некую коммуну, и я почувствовал, что мы должны подобрать его. Я затормозил почти до полной остановки. Он поднял глаза, явно поддавшись мгновенной панике, слишком часто, вероятно, сталкиваясь с разными подвохами. Но выражение страха сошло с его лица, когда он увидел, что мы просто пацаны. Он ухмыльнулся, обнажив щербатые зубы, и я почти услышал, как он бормочет слова благодарности. «Это самое, чувак, как клево с твоей стороны меня подобрать. Это самое, идти долго, а ведь ни одна сволочь не поможет». Но Оливер вдруг просто сказал «нет». «Нет? Езжай дальше». «Но в машине есть место», — возразил я. «Не хочу терять время». «Но, Оливер, парень ведь совершенно безвредный, а здесь проезжает, быть может, одна машина в час. Будь ты на его месте, откуда ты знаешь, что безвредный?» — спросил Оливер. Сейчас Хиппи находился примерно в сотне футов от того места, где я остановился. «А вдруг он из семьи Чарльза Мэнсона?» — тихо продолжал «Оливер». А вдруг его работа — резать ребят, что распускают сопли при виде хиппи? — Ничего себе! Ты что, рехнулся? — Поезжай! — сказал он зловеще ровным голосом прерии, предвещающей смерть, Голосом типа «Чтоб вечером нигер и духу твоего в городе не было». — Он мне не нравится. Я отсюда чую, как от него воняет. Не хочу, чтобы он садился в машину. — Сейчас за рулем я, мне и решать насчет. — Поезжай! — вмешался Тимати, И ты тоже. — Оливер не хочет его, нет «Ты ведь не собираешься навязать его Оливеру против воли?» «О, Господи, Тимати! Кроме того, это моя машина, а я тоже его не хочу. Жми на газ, Нет. Сзади послышался голос Элли, тихий и озадаченный. «Погодите секундочку, ребята. По-моему, здесь нужно обсудить одну моральную проблему, если Нет хочет...» «Так ты поедешь!» — Оливер почти сорвался на крик, чего я никогда от него не слышал. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида, На побагровевшем лице Оливера проступили капельки пота, на лбу вздулась вена. Лицо маньяка, психопата, он способен на все. Я не мог рисковать ради какого-то хиппи. Печально покачав головой, я нажал на педаль, и как раз в тот момент, когда хиппи потянулся к ручке со стороны Оливера, машина с ревом сорвалась с места, оставив его ошарашенно стоять в облаке выхлопных газов. К его чести надо сказать, что он не махал нам кулаком, даже не плюнул в нашу сторону – Алиша опустил плечи и побрел дальше. Возможно, он с самого начала ожидал подвоха. Когда хиппи пропал из виду, я снова посмотрел на Оливера, теперь его лицо выглядело поспокойнее, вена спала, кровь отхлынула. Но в нем еще оставалась какая-то потусторонняя леденящая неподвижность. Уставившиеся в одну точку глаза, подергивающиеся нежная мальчишеская щека, мы проехали не меньше двадцати миль, прежде чем обстановка в салоне разрядилась. Наконец я спросил, почему ты это сделал, Оливер? Что сделал? Заставил меня наколоть этого хиппи. Я хочу скорее добраться туда, куда еду, сказал Оливер. Ты видел, чтобы я хоть раз кого-нибудь подбирал? Эти стопники всегда проблема. Тебе пришлось бы вести его до общины, а это означало бы сбой графика на час-другой. Не повез бы. Кроме того, ты пожаловался на его вонь. Ты разволновался, как бы он тебя не пырнул. «Что с тобой, Оливер? У тебя что, паранойя прорезалась из-за твоих длинных волос?» «Возможно, голова не очень четко работала», — ответил Оливер, который всегда мыслил самыми, что ни на есть четкими категориями. «Возможно, я так был поглощен желанием двигаться вперед, что наговорил того, чего не хотел», — продолжал Оливер, который никогда не говорил иначе, кроме как по подготовленному сценарию. «Не знаю. Просто нутром почуял, что не стоит его брать» произнес Оливер, который что-то чуял нутром, в последний раз, наверное, вероятно, когда его учили ходить на горшок. «Извини, что наехал на тебя, нет После десяти минут молчания он сказал, «Полагаю, что нам все-таки нужно согласиться в одном. С этого момента до конца поездки никаких пассажиров договорились?» «Никаких».